сформировался во время их долгой и одинокой борьбы за выживание. Они были суровы, подозрительны и скрытны, и, казалось, никогда не принимали решений, не придав их на рассмотрение лабиринту комитетов. Возможно, их культа стала трудоемкой, но в то же время они были и передовой, анализ стратегов позволил обнаружить обширные арсеналы обычного оружия наряду с радио и химическими устройствами, все возможности которых оставались неизвестными. Я также присутствовал на нескольких совещаниях, которые легион проводил в частном порядке. Сангвини всегда присутствовал на них вместе со старшими командирами собранных им войск. Его нежелание вступать в бой было поразительным. Он считал это пустой тратой ресурсов и полагал, что лех можно склонить на свою сторону путем переговоров. Поскольку перспективы такого исхода уменьшались в течение нескольких недель, он приказал подтянуть всю мощь флота легиона и готовиться к атаке, позаботившись о том, чтобы продвижение выглядело не только уверенным, но и демонстративным. Хотя манера переговоров оставалась вежливой, намерения были ясны. На одной из последних частных встреч, перед тем, как мы начали действовать, он мне показался угрюмым. Мы сидели за длинным столом в одном из залов Совета слезы. А Скайлон утверждал, что больше ничего не получится решить путь переговоров. Его поддержал знаменитый первый капитан Ралдарон, который активно участвовал на Никее вместе со своим примархом и теперь, казалось, жаждал наверстать упущенное. Он произвел на меня большое впечатление. Там, где Аскаилон был властным и жестоким, Ралдарон выглядел почти человеком. Я не сомневался, что они оба были абсолютно ужасающими, когда их ничего не сковывало, но сейчас они, говори, спокойно и производили впечатление таких же отточенных и цивилизованных, как лучшие из обычных послов Терры. «Я больше не верю в то, что они ведут честные переговоры», категорично заявил Оскайлон. «Все, чего они добиваются, это отсрочка, которая дает им время подготовиться». Ролдарон кивнул. Мы протянули им руку. Они знают о нас больше, чем во время первого контакта, и все равно сдерживаются. «Ничто не убедит меня в том, что теперь они намерены мирно разрешить это дело». Сангвини откинулся на своем троен, выражение его лица было задумчивым. «Мы уже продемонстрировали, на что способны», — произнес он. «Это упрямство. Но я пока не готов сдаваться». «Мастер флота, как обстоят дела с подготовкой пустотных кораблей?» «Развертывание завершено», — ответил мастер флота «Астиан», Еще одна добрая натура в Легионе, судя по моему ограниченному опыту. Мы можем нанести удар по вашему приказу. Орбитальное превосходство будет достигнуто в течение трех дней. Аскаэллон покачал головой. Три дня. Он поднял глаза на своего примарха. У них есть тактические данные. Зачем продолжать упорствовать? Потому что они верят, что сумеют что-то отыскать, ответил примарх. Призрачная удача или, может, избавление? Они надеются. Они верят. Мы еще не изгнали это из них». Ралдарон мрачно усмехнулся. «Мы могли бы это сделать», — сказал он. «Сделать так, чтобы в этом обвинили иностранцев». Остиан рассмеялся. «Или пожиратели миров». «Хватит», — Сангвини вздохнул, сложил руки под подбородком. Он закрыл глаза, и на мгновение мне показалось, что он совсем от нас удалился. «Я все еще чувствую их сомнения», — сказал он. «Я чувствую раскол между ними, на тех, кто хочет капитулировать, и теми, кто хочет сохранить свою независимость. Любые наши действия, направленные на отстаивание своей позиции, склонят чашу весов в сторону тех, кто верит, что сможет выиграть войну против нас, и я хочу завершить ее, если смогу, без кровопролития». А скайлон выглядел скептически. «И кто знает?» — спросил Сангвиний, снова открыв глаза. «Это их родной мир. Их последний рядут. Они могут быть здесь сильнее, чем мы думаем. Я подготовил для вас три сценария атаки, Повелитель», — начал Ралдарон. «Если мы хотим сохранить большую часть промышленной базы, мы можем выбрать». «Нет, этого не будет», — мрачно перебил его Сангвиний. План ясен. Сначала мы потакаем им. Мы представляем правду об их положении честно и без обмана. Им дается время. Им предоставляется любая помощь. Во всяком случае, больше, чем многие из моих братьев одобрили бы. Затем его взгляд потемнел, я не мог смотреть на него. Но если случится, что они продолжат упорствовать, то мой приговор таков. Уничтожение. Ни один из их городов не должен устоять, ни один из воинов не должен остаться в живых. Мы очистим мир, подготовим его к переделке по образу и подобию единства. Это их выбор, который мы представим им открыто. Приняв его однажды, они не смогут изменить его. Я помню свое потрясение, когда услышал это. Слова были сказаны леденящим душу Тоном. Я не думаю, что он наслаждался перспективой такого разрушения. Я не думаю, что он хвастался. Все было именно так, глупость будет наказана возмездием. В его голосе звучало сожаление, словно он хотел, чтобы существовал какой-то другой путь, но его не было, и его работа заключалась в том, чтобы не допустить снижения стандартов. На мгновение я даже подумал, не шутит ли он, или, возможно, преувеличивает. Я поднял глаза на Ралдорона, ожидая, что он рассмеется, а затем продолжит излагать свои варианты стратегии. Смеха не последовало. Все собравшиеся лишь кивнули в знак признания того, что наступила искомая точка в этом процессе. «Сколько у них времени?» — спросил Аскаилван. «Следующее заседание на их флагмане», — ответил Сангвини. «На нем я предъявлю ультиматум». Это прозвучало буднично, как смертный приговор миру. «Все или ничего?» — произнес я вслух. Я не хотел этого. Все взгляды обратились ко мне, и мне захотелось соскользнуть под стол и исчезнуть. «Совершенно верно, летописец», — сказал Сангвини, наконец-то изобразив что-то похожее на улыбку, хотя его словах не было и намека на юмор. «Думаю, ты наконец-то начинаешь понимать нас». Глава шестая. Затем наступил период неопределенности. Последний рывок перед падением молота. Я помню, как горячо желал, что и лехи одумались. Я уже видел достаточно собранные силы Легиона, чтобы понять, что идти против кровавых ангелов глупо, а из-за поведения примарха на последней совете я и вовсе стал опасаться полной демонстрации силы. Однако мне все еще нужно было выполнять свою работу. Я наблюдал и записывал, чтобы получить полное представление о Легионе, готовящимся к войне, в которой, как я надеялся, он не станет участвовать. Я поговорил с десятками служащих разных рангов. Они были трудолюбивыми, способными, несколько сдержанными и иногда презрительно относились ко мне и моей задаче. Их преданность своим хозяевам Астартес была абсолютным, я никогда не слышал даже шепота недовольства в сторону космодесантников. Я связывал это с обычаями Баала». Хотя не все из них были выходцами с Баала, культура и традиции того мира привелась в легионе. У них было практически религиозное отношение к воинам, которых они вооружали, кормили и снабжили. Для них они являлись источником гордости, и я представлял, что отдаленная слабая раса отбросила свои недостатки и стала участником в великих галактических начинаниях. Их жизнь на этих кораблях была тяжелой, с суровыми наказаниями за любую промашку, но я никогда не слышал жалоб. Они часто говорили, что это суровая галактика, и только сильные достойны жить в ней. Пока хронограф отчитывал время ультиматума Сангвиния, я пытался установить контакт с истинной боевой силой Легиона, с самими Астартес. Мои первые попытки сразу же отвергли, никто из них не желал иметь со мной ничего общего. Все они были заняты своими предбоевыми ритуалами и приготовлениями. Белсипатус, Сипатус, один из тех, кто состоял в почетной гвардии самого примарха, не ответил на мои попытки установить контакт, несмотря на то, что он разрешил мне это делать на Баал Примус. Я мог бы оставить все как есть, но не стал. Я давил, уговаривал, цеплялся за любое слабое проявление доброжелательности, пока не стало легче уступить, чем продолжать сопротивляться. В конце концов, палубный мастер, ответственный за один из сотен уровней подготовки, сдался, поговорил с один из своих мастеров, который поговорил со своими, и я понял, что некоторые двери наконец-то начали открываться. Так я познакомился с Элионом. По званию он был обычным космодесантником, хотя на самом деле для этих бойцов не существовало такого понятия, как обычный. Он был уроженцем Терры, что в те дни становилось все более редким явлением, На поздних этапах Крестового похода легион постоянно пополнялся новобранцами с Баала. Он являлся членом девятого тактического отделения седьмой роты одного из многочисленных отрядов, размещавшихся в пещерных внутренностях Красной Слезы. Когда я нашел его в одной из глубоких ям под Ингинариумом, он заканчивал тренировку. Мне потребовалось много времени, чтобы найти его, и к тому времени, когда пришел, я уже вспотел и запыхался. Я наблюдал лишь последние несколько минут его тренировки, но этого оказалось достаточно, чтобы выбить из меня последние остатки духа. Он сражался не с одним из себе подобных, а с боевым сервитором. Машина была чудовищных размеров, я даже подумал, не было ли его первоначальное тело телом космодесантника и покрыто толстой броней. Его рост составлял около 3 метров и около 2 в ширину, в полностью закрывающем все шлеме и несколькими видами оружия, заканчивающимися множественными лезвиями. Немногочисленные участки мышц были пурпурно-малинового цвета, что свидетельствовало о том, что его кровь заполняли стимуляторы, а сложную броню покрывали пучки силовых блоков и приводных ядер. Его броня выглядела менее утонченно, чем силовая, но я сомневался, что она могла оказаться намного менее мощной. Во всех смыслах и целях это был полноценный макет космодесантника, заточенный под один аспект боя. Расходный материал, тестируемый в узких параметрах своей конструкции. А Элион был без доспехов. Он расхаживал по круглой яме в тканевой тунике, не обеспечивающей никакой защиты от вонзающихся клинков. При нем был только гладиус с убийственным энергетическим полем. Его кожа была бледно серой. а на спине виднелись гребни входных разъемов. Бойцы сцепились и сделали выпады. Сервитор — огромный и громыхающий, а Стартес подвижный и неуловимый. Они оба двигались со звериной скоростью, когда наносили удар, и на первый взгляд поединок выглядел несколько хаотично — шквал безумных движений, которые казались случайными. Не помогало и то, чтобы его сервитор испускал огромные клубы пара и дыма, когда его механика пыталась угнаться за космодесантником, окружая их обоих туманом из пыли и поднятых вверх соломенных опилок. Однако, чем больше я наблюдал, тем сильнее мне бросалась в глаза закономерность. Аэлион не пытался вывести машину из строя, он наносил удары по определенным местам на броне сервитора. Это были самые толстые куски брони, соответствующие слабым местам на настоящей силовой броне, и их уже покрывали порезы и вмятины от многочисленных ударов. Похоже, что две основные функции машины заключались в защите этих точек и попытке вывести противника из строя, и она делала это агрессивно, лязгая и нанося удары прямо в своего противника из плоти и крови с удивительной скоростью и мастерством. Аэлион уклонялся и уворачивался от пающих лезвий, парировал самые сильные удары, а затем наносил ответный удар. Когда я разобрался в ходе поединка, я не смог отвести от него глаза. Бой имел почти балетный характер, мерцающие серии переплетенных конечностей, металла и плоти, острые края, которые не дотягивались друг до друга на миллиметры. Как долго они этим занимались? Часами, насколько я знал. Сервитор, как я догадывался, нисколько не устал. Испытание было для человека. Все закончилось так, как и должно было, хирургическим ударом по горлу сервитора. Гладиус мелькнул, прокладывая себе путь через извивающиеся оружейные конечности и с тупым лязгом ударил по намеченной цели. Машина тут же остановилась, ее лезвия зависли в воздухе, огни на броне погасли. Аэлион отступил назад, тяжело дыша, и клубы дыма медленно рассеялись вокруг него. По периметру ямы зажглись светильники, а на дальней стене открылся ряд тяжелых дверей. Полдюжины техножрецов вышли из тени и принялись осматривать повреждения своего создания. И только тогда меня заметил Аэлион. Он подошел ко мне, держа клинок в руке. Его туника промокла от пота. Его светлые волосы были коротко острижены, а глаза имели бледно-карий цвет. Хотя его телосложение и выглядело грозно, смотреть на него было неприятно. Его кожу испещрали узлы управления броней, старые шрамы и следы вторичной аугметики. Мышцы выглядели скорее абсурдно, чем величественно, хотя, очевидно, они отличались эффективность. Трилетописец, произнес он, потянувшись за полотенцем, чтобы вытереть пот со лба. Я поднял на него глаза. Его запах был несколько подавляющим. Резкая химическая смесь, которая напоминала мне скорее перегретую машину, чем смертное тело. Да, это выглядело впечатляюще. А Элион фыркнул. Впечатляюще, когда борешься с живым существом. Затем он усмехнулся. Подумал о своих шансах. Я громко рассмеялся. Он убрал свой клинок в ножны, взял халат и накинул его на эти смехотворно увеличенные плечи. «Так чего же ты хочешь?» — спросил он, когда дверь в тренировочную яму открылась. «Открытий. Чтобы понять». Он двинулся дальше по коридору, и я последовал за ним. Вскоре мы уже шли по тускло освещенному маслянистому подземному миру малоизвестных мне частей корабля. Вокруг нас суетились слуги, их лица были скрыты под плащами, и они низко кланялись Аэлиону, когда он проходил мимо них. Лучше тебе стать свидетелем настоящей битвы, — сказал Аэлион. Это просто, чтобы оставаться в форме. По-моему, все выглядело достаточно серьезно. Оно могло ранить тебя. Он повернулся и посмотрел на меня. На его больших губах заигорала улыбка. Думаешь, оно смогло бы задеть меня? Я не знаю. Да. Если бы оно коснулось... то я бы доложил об этом своему сержанту для покаяния. Я попытался представить, как Белси Патус говорит то же самое, но у меня не получилось. А Элион казался более простым, более энергичным, более харизматичным. Несомненно, в его голове было меньше значимых вопросов долгосрочного стратегического значения, и он не был обременен долгом командования, но контраст все равно был очевиден. Он мне нравился. Мне нравилось, что такое поведение оказалось присуще и Легиону, и что не все они раздражительные скрытые души. Он отвел меня в свою комнату, расположенную несколькими палубами выше. Я понял, что это должно быть большая часть, и постарался вести себя почтительно. Мы разговаривали, пока он совершенно без стеснения раздевался и принимал душ, после чего облачился в сменную одежду, которая скрыла большую часть тяжелой железной конструкции на его торсе и плечах. Он с радостью объяснил основные положения и структуры, в соответствии с которыми он работает. А Аэлион дал мне представление о характере действия отряда, о предпочтениях и доктринах Легиона. Он рассказал о более древней истории, хотя многое из этого происходило до его появления. Он откровенно излагал свои взгляды на крестовый поход. «Великий поход вперед», — горячо говорил он. «Выражение гениальности нашего вида». Мы лишь его инструменты, но несмотря на это, я рад участвовать в этом. Должно быть это тоже тяжело, произнес я. Терять сослуживцев. Всегда находятся на войне. Аэлион пожал плечами. Для тебя возможно. Для меня нет. А что еще остается? Я едва помню, что было до того, как я стал тем, кто я есть. Он снова усмехнулся, он часто так делал. И то, что я есть, — это. Прекрасно. Это было хвастовство, и он знал это. Тем не менее, я не мог не согласиться. Я не радуюсь смерти своих братьев, — продолжил Аэлион. Но я и не оплакиваю их. Мы созданы для этого, и единственный для нас позор — умереть без славы. Или чести. Слава. Я хочу, чтобы мое имя помнили. Я хочу, чтобы люди думали, что я умер не зря, и что я забрал с собой тысячу врагов императора. Насколько ты близок к этой цифре? Уже близко. Я оглядел комнату. Она была так же изысканно украшена, как и все покои кровавых ангелов. На стенах висели гобелены, каждый из которых представлял собой запись знаменитого боя. В нишах мягко горели свечи, и свет излучал тепло и колебался. На колонне в углу стояла скульптура из темной бронзы, голова, изображающая самого Аэлиона. «Это ты сделал?» — спросил я, вставая и подходя к ней. «Да, я. Тебе нравится?» «Да, очень. Как и все, что делали эти люди, это была кропотливая работа. Выражение бронзового лица было спокойным, уверенным, как у древнего бога, холодного взирающего на поле битвы. Оно было идеализировано, я видел, что отсутствовала аугментика, а пропорции стали более классическими, но это безошибочно был именно Аэлион. «Кто тебя всему этому учит?» спросил я вслух. «Почему у вас так хорошо это получается?» «Требуется время, чтобы этому научиться. Это дается нелегко. Но в нас течет кровь примарха, и поэтому в каждом из нас есть доля его гения». Это уже был не первый раз, когда я слышал подобную формулировку. Иногда мне казалось, что Легион — это просто гигантская общая сущность, насчитывающая сотни тысяч, которая является продолжением одного человека. Насколько на это влияло легендарное Геносиме, или же это могло оказаться что-то другое? Возможно, это просто массовая психология? Рядом с бронзовой головой находилась бронзовая закрытая дверь, ведущая, как я догадался, в другую комнату. «Там еще что-то есть?» — спросил я, потянувшись к ней. Движение Аэлиона было насколько быстро, таким молниеносным, что я не заметил, как оно произошло. В одно мгновение моя рука тянулась к дверному проему, а в следующее он уже оказался рядом со мной, а его кулак навис над моей рукой. «Это личное», — грозно произнес он. «И я думаю, что наш разговор законен». Я посмотрел в его карие глаза. А или он не был зол, я не думаю. Он просто настаивал. «Ладно», — ответил я, отдергивая руку и смеясь. Я оскорбил его. А может, просто нарушил правила гостеприимства. В любом случае, он не двигался. Я отступил. Я отнял твое время. Теперь он улыбнулся. Я мог сказать, что он хочет, чтобы я ушел. И из-за этого я захотел остаться. «Трон, почему я такой?» «У меня есть дела, которые мне нужно сделать», — произнес Аэллион. «Мне так хотелось надавить на него, увидеть, чего он стыдится в этой комнате. Это, конечно, было невозможно. Я уже рисковал своей рукой, провел с ним больше времени, чем рассчитывал, и не похоже, что я мог запугать его настолько, чтобы он сделал то, чего не хочет». «Я бы хотел еще раз повторить наш разговор», — произнес я. «Если ты еще найдешь на это время». А не пошевелился. «Отправь свою просьбу палубному мастеру». «Я знал, чем это закончится». «Возможно, я просто найду тебя снова», — сказал я. «Когда все успокоится». «Или когда все закончится». А активировал внешнюю панель, и дверь открылась. «Тебе недолго ждать этого», — ответил он. Он был прав, мы не заставили себя долго ждать. Когда настал момент и представилась возможность увидеть последствия неповиновения мира, мне вспомнились именно слова Аэлиона: «Тебе лучше стать свидетелем настоящей битвы». Сангвини не хотел сражаться. Нежелание не было притворным. И все же, когда это случилось, насилие, развязанное им, поражало воображение. Я оказался не готов к полному масштабу этого, даже после стольких предупреждений. К этому оказались не готовы и элихимы. В первые несколько дней титанических столкновений в пустоте, когда массивные линкоры освещали пустоту огнем и яростью, делегация из осажденного мира пыталась установить контакт, чтобы отбросить свою прежнюю непримиримость и просить о мире. «Теперь мы готовы к сотрудничеству», — говорили они. Нет необходимости в таких масштабных разрушениях. Слишком поздно. Как и говорил Примарх, шанс был честно предоставлен, а теперь он исчез. Завоевание орбитального господства заняло всего два дня. Затем последовали высадки, направленные на все населенные пункты. Ударные подразделения Кровавых Ангелов уничтожили ключевые оборонительные сооружения, в то время как Ауксилии при хорошей поддержке волна за волной захватывали города. Планирование было безупречным. Я лично видел, как тщательно фронты сражений накладывались и поддерживали друг друга. Они делали это множество раз и точно знали, куда нанести удар. Это происходило быстро, жестоко и ошеломляюще. Теперь уже остались последние дни в развязке казни мира. Перед нами стояла их последняя оставшаяся столица — огромный обнесенной стеной городской комплекс, возвышающийся над тем, что когда-то было плодородными равнинами. Башни на стенах пылали, пораженные многочисленными одновременными атаками. Атмосфера наполнилась клубами горящего прометивого пара, поля превратились в отравленную кипящую трясину. Защитные бастионы, выдержавшие все восстания и вторжения ксеносов в темные дни долгой ночи, теперь представляли собой груды дымящихся обломков. После того, как мой носорог подбили, а мои спасители прилетели за мной, у меня появилась возможность понаблюдать за событиями с еще более близкого расстояния. Мне удалось повернуть голову, чтобы получить размытый вид из узких щелевых окон корабля. Среди летящего пепла и грязи я увидел высокие валы с огромными пробоинами, пробитыми в них. Местность внизу густо усеивали бронированные машины, пробивающие себе путь через проломы, Их поддерживали воины, спешащие преодолеть любой изолированный очаг сопротивления. В огненном мраке я едва мог различить защитников. Они были разбиты, отброшены назад и заживо погребены подрушащимися цитаделями вокруг них. Между огромными островами двух разбомбленных черных цилиндрических башен я разглядел сопротивление, отделение бойцов в тяжелых бронекостюмах, пытавшихся держать оборону позиции при поддержке каких-то многоногих механизированных шагоходов. Объем огня, который они испускали, выглядел впечатляюще. Энергетические лучи, коротко вспыхивающие неоново-голубым светом, подкрепленные снарядами, выпущенными из открытых стволов статических пусковых установок. Это продолжалось недолго. Перед тем, как корабль скрылся из виду, я увидел, как тяжелые орудия легиона выстрелили прямо в них с исключительной точностью выцелив врага. Я не эксперт по боеприпасам. В том урагане были лучи волки -то. Лазерные разряды, дополненные болторными снарядами и взрывными? Возможно, все и сразу. Главное, это неведение, которое было идеальным. Залп уничтожил позицию, разрушив стены по обе стороны, баррикады, доты, а затем пробив землю, пока из трещин, словно гейзеры, не взметнулись вверх шлейфы горящей земли. Это было больше, чем война. Как и обещал примарх, это стало уничтожением. Кровавые ангелы пришли не для того, чтобы захватить это место. Они находились здесь, чтобы уничтожить его, разрушить, не оставить ни одной стены и улицы. Я не мог оторвать глаз от этого. Каждый раз, когда я прищуривался, я видел новые акты уничтожения. Большая часть широкомасштабных разрушений была произведена тяжелой бронетехникой, но пехота также сновала повсюду. В ней не было необходимости. Они могли бы сидеть сложа руки и позволить танкам разнести вражескую оборону, но они предпочли подойти ближе, достать свои мечи и топоры и вступить в бой. Даже сквозь бешеный гул и взрывы я слышал их боевые крики, выражавшие такую глубинную ярость, о которой я даже не подозревал. Я бросил быстрый взгляд на своего спутника, того, кто меня спас. Он не обращал на меня никакого внимания, а внимательно вглядывался в показания Ауспекса. Время от времени, когда корабль набирал высоту, он смотрел в обзорные окна, словно пытаясь отыскать что-то на определенном участке Земли. Остальные молчали, едва шевелясь, пока мы кувыркались в воздухе. Я не мог этого понять. Пять космодесантников были бесценным активом. Тем не менее, у них есть какой-то приказ, и я не собирался задавать никаких вопросов. По правде, я должен был ужаснуться или, возможно, испугаться. Но я почем-то не испугался. Адреналин от поездки разогнал мою обычную усталость, и мое сердце бешено колотилось. Я продолжал наблюдать. Впитывал все, темп, масштаб, почти космические уровни разрушения. Я стал частью этого. Всего лишь кусок дрейфующего дерева, удерживаемый на плаву приливом ярости Легиона, но я был здесь, в самом эпицентре происходящего. Я смогу написать об это, я знал это. Я мог бы создать эту картину для Империума, как для вдохновения, так и для предупреждения. «Они — ангелы в архаическом смысле», — повторил я про себя. «Посланники далекого престола, блюстители его безжалостного закона». Затем корабль внезапно изменил направление, сильно накренился, и я резко поднял голову. В поле зрения на мгновение открылось широкое пространство руин, целая цепь разбитых и перемешанных каркасов башен. Я увидел, что из самого сердца пекла поднимается могучее зиккуратоподобное сооружение — Темное, как битый свинец, все еще частично целое и распростертая более чем на километр по обеим осям. Наружу выходили проходы, соединяющиеся с огромными арочными воротами, каждый из которых пульсировал неоново-голубым светом. Бой шел на всех поверхностях, переливаясь через валы и парапеты, спускаясь по подъемным проходам и ангарным воротам. Я не смотрел ни на одну из этих сотен отдельных дуэлей и схваток, несмотря на то, что иль оказывали здесь ожесточенное сопротивление. Конечно, они сопротивлялись. Должно быть, это их последний дворец, их единственный оставшийся центр управления и контроля, место их почти исчезнувшей цивилизации. Я не смотрел на все это, потому что лишь одно зрелище приковывало мое внимание. Он был здесь, она сражался, вел бой спереди, нанося убийственные удары своими безупречными руками. Мне удалось лишь мельком взглянуть на него. Всего несколько секунд, прежде чем мы снова умчались прочь, туда, куда пилотам было приказано добраться и сесть. Но это было достаточно, потому что казалось, что при нем время ускорялось. Казалось, что летящие обломки замедлялись, колеблющиеся пламя вязло в трясине, и все это для того, чтобы дать ему надлежащую оправу, галерею вокруг драгоценного камня. Херувимы тоже были с ним. Облаченные в свои тяжелые терминаторские доспехи, они несли гигантские щиты и орудовали мечами, копьями и длинноручными топорами. Они сражались на труднопроходимой местности, в паутине разорванной арматуры и взорванной каменной кладки, и просто пробивали себе путь через нее, испаряя препятствия и отбрасывая преграды. Несмотря на всю эту неразбериху и пыль, они сохраняли полный строй, круг вокруг защищаемого ядра. Я заметил там Белси сипатуса и с трудом мог поверить в его трансформацию. Все их движения были невероятно быстрыми, учитывая размеры их доспехов, и это делало их еще более ужасающими, как кошмар, движущийся в неестественном темпе, или лихорадочный сон, в котором время ускорилось. Они были телохранителями своего повелителями и сражались именно так, подставляя себя под удар, используя свои щиты для создания единой дугообразной линии обороны. Что касается Сангвиния, я не знал, как долго он сражался. Возможно, всего несколько часов. Возможно, несколько дней. Его доспехи больше не сияли золотом, а стали черно-красными, обугленными пламенем и запятнанными кровью, которую он уже пустил. Крылья, полностью расправленные, выглядели одновременно великолепно и ужасающе. Их первомутровый блеск сменился месивом из крови и обломков, накопившихся после его падения в гущу сражений. Конструкции вокруг него представляли собой не более чем скрутки сломанных стоек и лонжеронов, расходящихся от него вогнутой полусферой, словно он врезался в них сверху и создал взрывную волну при ударе. Его окружали разбитые тела, все из рядов врагов. Выжившие набросились на него. Это были их лучшие бойцы, облаченные в тяжелые боевые доспехи из железа и со сверкающими энергетическими клинками. Они отчаянно бились среди обломков ядра их цитадели. Выглядело так, что херувимы принесли в жертву только их, сдерживая сброд, пока их повелитель расправлялся с лучшими. Сангвини поднялся из руин города одним взмахом окровавленных крыльев, с шестеренок стекала кровь и масло, а с блестящего наконечника огромного копья сыпались разбитые осколки вражеских доспехов. Движения примарха были настолько точными и быстрыми, что предугадать следующее движение казалось практически невозможно. Он не носил шлема. Среди лучей энергетического оружия и летящих снарядов его лицо оставалось открытым. Его красота была омрачена, скрыта грязью и кровью, длинные волосы спутаны. Мне удалось лишь мельком взглянуть в его глаза, которые оказались самыми страшными из всех, что я когда-либо видел. Выражение в них выходило за грань гнева. Я не знаю, есть ли у меня для этого слова, какое-то дикое, холодное бешенство, лишь едва сдерживаемое доспехами, которыми он был покрыт. Он излучал свет, но пугал, был великолепным, но вызывающим панику. Пока я смотрел, он разорвал на части одного из величайших вражеских чемпионов, разбив его бронированную шкуру в щепки и бросив тушу обратно в преисподнюю внизу. Это был лишь фрагмент, и я не эксперт в боевых искусствах, но в тот момент я увидел нечто такое, от чего у меня перехватило дыхание. То, как сражался с Ангвиней, было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Он не мог быть настолько быстро, настолько совершенным, просто опираясь, как и мы все, на наши органы чувств. Происходило что-то еще. Словно будущее открывалось ему немного раньше, чем кому-либо другому, словно он мог ухватиться за занавес невежества и отдернуть его. Возможно, лишь на мгновение, а может и на несколько секунд, но этого было достаточно. Выйти против сангвиния означало столкнуться с душой, действующей едва ли в рамках законов времени и пространства, с чем-то, что выходило из ограниченной материи, что действовало на волосок от возможного. Это был сверхчеловек. Гиперчеловек. Потом видение спало, мы помчались дальше, и я понял, что все это время не дышал. Он говорил так спокойно, так разумно, когда был скован рамками цивилизации. Но здесь на этой арене он преобразился. Ты был солдатом? Возможно, так оно и должно быть. Галактика считалась опасным местом, и мы должны быть благодарны примархам за то, что они были на нашей стороне в борьбе за обладание ею. Должно быть, это вселяло страх перед ложными богами в тех, кто с ними сталкивался. Прежде чем я успел развить свою мысль дальше, подумать о том, как выразить свое впечатление словами, корабль резко снизился. «Здесь», — произнес космодесантник, тот, что с глазом на нагруднике. Я не видел, что он заметил, но остальные кровавые ангелы приготовили свое оружие. Корабль тяжело спускался, пробиваясь сквозь потоки лазерного огня, а затем рухнул на землю в облаке пыли и брызг грязи. Двери открылись, и мой освободитель вылез наружу. Перед самым входом он обратился к одному из своих воинов. «Оставайся с ним». Затем он ушел, вместо со всеми моими спутниками, кроме одного. Мне открылся вид на руины за городом, которые пылали и были усеяны разорванным металлом и каменной кладкой. Между рухнувшими строениями я видел заваленные мусором проспекты и небо, освещенные разрывами боеприпасов. Стена шума все еще была сокрушительной, гул, треск и пронзительный вой нагруженных двигателей, но сквозь нее пробивалось что-то еще. «Крики», — подумал я, — «но почти нечеловеческие, словно убивают животное». Я не мог разобрать, откуда он исходит, но кровавые ангелы помчались в мерцающем мраке в его сторону. Затем двери закрылись. Мой одинокий спутник посмотрел на меня. Я посмотрел на него. «Что это было?» — спросил я. Он не ответил. «Конечно же он не ответил». Боевой корабль снова взлетел, выбираясь из только что созданной им трясины, и мы на скорости устремились вглубь. Обзорные экраны наполнились дымом, и я потерял вид на город. Мы продолжали двигаться все быстрее и быстрее. Я начал задаваться вопросом, остановимся ли мы когда-нибудь. Мне снова стало плохо. Возможно, это была запоздалая реакция на шок от того, что меня вытащили из грязи, или от того, что я увидел примарха вблизи, или по одной из сотен других причин. Мне не нравится сражение, — решил я. Еще повезло, что те, кто должен сражаться в них, так не думают. Глава седьмая. Менее чем через час корабль снова сел, и меня выпустили. Бои продолжались, но недолго, по крайней мере, в этом районе города. Я очутился в мире тумана и горького на вкус дыма и тоскливым эхом, когда последние взрывы отзвучали вдали. Я опустился на корточки, опасаясь, что меня вырвет. Что делать, если вас стошнило в одном из этих костюмов? Что делать, если ты находишься в токсичном облаке и не можешь снять шлем? К счастью, мне удалось сохранить контроль. Кровавый ангел, который молча следил за мной, больше его это не интересовало. Опасность миновала. Они позаботились об этом. Я отошел от места посадки, не зная, что делаю и куда идти. Я хотел понаблюдать, понять, как они сражаются, но преуспел только в том, что чуть не погиб, а потом пропустил большую часть боя. Теперь основная часть убийств закончилась — Следующие улицы вокруг меня уже патрулировали разведгруппы Легиона, выискивающие среди руин выживших. Я решил попытаться получить хоть какой-то обзор, чтобы найти хоть что-то, что я смог бы использовать, когда начну записывать все это для потомков. Я хромал по широкой магистрали, основание которой оказалось завалено изломанными телами убитых и усеяно частями транспортных средств и лихов. пока не наткнулся на полуразрушенный остов большого здания, из которого открывался вид на то, что осталось от остальной части города. Найдя открытый дверной проем, я проскользнул внутрь, а затем поднялся по лестнице. Поднявшись на несколько этажей вверх, я, наконец, оказался на самом верху, широком зале с разбитыми окнами. В углах лежало несколько тел, ни одно из них не двигалось. Судя по виду, это были не воины. просто жители этого злополучного места, попавшие под нежелательное освобождение. Жертв космодесантников всегда можно узнать. Стандартный лазган оставляет довольно незаметную рану, дыру в том месте, где энергия прожигает ткани, и кожу, но оружие, используемое легионерами, не такое. Балтеры — это разрывное оружие. Клинки, которыми они пользуются, гигантские, часто покрытые ужасающей энергией. Они уничтожают тела, разрезают их на куски и разрывают на части, разбрасывая куски вокруг. Я не слишком присматривался к трупам, потому что знал, что увижу многочисленные куски мяса, медленно стекающие в огромные пятна крови. Я пробирался сквозь обломки, пока не оказался на самом краю зала, где до того, как его разнесло в щепки, находились окна. Я смахнул рукавом осколки стекла и уперся локтями в подоконник. Меня обдувал горячий влажный ветер. Передо мной расстилался цветной пейзаж из грязевых пятен и почерневших руин. Казалось, что на город нахлынуло какое-то огромное маслянистое море и растворило все вокруг. Несколько зданий все еще стояли, но большинство либо лежало в руинах, либо горело. Я почти смог разглядеть то огромное сооружение, на котором сражался сангвиний. Теперь его окутывал дым, изредка освещаемый вторичными взрывами. То тут, то там мелькали кровавые ангелы, тактические отряды, методично прокладывающие себе путь по проспектам и ведя редкую стрельбу. Атмосферные суда жужжали над полем боя. Одни зависали, чтобы оказать воздушную поддержку наземным подразделениям, другие обстреливали далекие цели. До это настоящего боя было еще далеко, лишь унылый треск и грохот, когда ауксилия пробивалась через разрозненные северные укрепления. Я не видел никаких признаков присутствия примарха. А также, куда делся спасший меня кровавый ангел. Его отряд исчез в лабиринтах зубчатых стен, охотясь за тем, что он обнаружил с воздуха. Я даже не мог понять, что чувствую. С одной стороны, зрелище, несомненно, было впечатляющим. Даже беспринципным. Каждый план, который они разработали, был реализован с тем же мастерством, с которым они подходили ко всем своим начинаниям. Они предупреждали обо всем, о чем только могли, сдерживаясь, пока не наступил момент, и сделали то, что обещали. Никакого обмана. Никаких уловок. С другой стороны, если быть честным, масштаб разрушения оказался тошнотворным. Это были люди. Наш вид. Выжившие в самый мрачный период нашей долгой истории. Было ли наказание соразмерным? Сколько людей останется в живых, чтобы восстановить мир, когда ангелы закончат свою работу? Возможно, это и не имело значения. Несомненно, миллионы прибудут на место погибших. Важно то, что крестовый поход продолжит свое расширение, чтобы охватить все последние остатки старых владений человечества и принести их спинками и криками в новую эпоху единства. Я беспокойно сглотнул. Воздух уже начал приобретать неприятный привкус. В этом месте лежало много тел, а мусоросжигательные печи и команды биоочистки еще не приступили к работе. Я решил, что на сегодня увидел достаточно. Где-то каким-то образом должна находиться посадочная площадка, с которой я смогу добраться до кораблей на орбите. Я спустился обратно по пустым лестницам, пробираясь мимо мусора и ящиков со снарядами. Оказавшись на уровне земли, я бесцельно пошел на север, совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку. В желудке было пусто, голова кружилась. Надо мной небо становилось все темнее, затененное собирающимися облаками, которые, казалось, были готовы разверзнуться. Дождь был желанным, он смоет всю грязь, чтобы кто-то другой смог начать все сначала. Когда свет померк, а запах усилился, я сбился с пути. Конечно, сбился. Все, что я делал, к чему прикасался, все казалось проклятым в этот день. Я попытался вернуться к транспорту и оказался в месте, которое выглядело еще более разрушенным, чем остальные. Ни один камень не лежал на своем месте. Земля представляла собой волнообразный морской пейзаж из обломков, некоторые из которых еще горели, и мои ботинки скользили и скребли, когда я пытался преодолеть волны. Я уже почти добрался до дальнего берега, когда сильно поскользнулся и покатился вниз по длинному склону из обгоревшего камня, а потом рухнул в пыли. Протянув руку, чтобы устоять на месте, я уперся в что-то мягкое и податливое. Посмотрев вниз, моему взору открылось тело, наполовину погребенное под обломками. Это был один из жителей города, солдат, облаченный в знакомые доспехи из темного металла, но со сбитым шлемом. В отличие от убитых, с которыми я столкнулся ранее, этот не получил катастрофических ранений. На самом деле, я вообще не видел никаких серьезных повреждений. Бронепластины выглядели более или менее целыми. Однако лицо мужчины было ужасным. Его кожа была бледной, белой, как испорченное молоко, и почти полупрозрачной. Под поверхностью виднелись сухожилия, увядшие и сухие. Его глаза выпирали из глазниц. Щеки были втянуты и плотно прилегали к кости. Моя рука коснулась его открытого горла, и когда я одернул ее, отпечатки моих пальцев остались на нем. Целое мгновение я смотрел на него. Я не мог понять, как умер этот человек. Какое-то химическое оружие. Возможно, хотя меня никто не предупреждал держаться подальше от воронок. Он напомнил мне старую видеокнигу, которую я когда-то смотрел, В ней паук высасывал из своей жертвы жизненные соки. Выражение на иссохшем лице выражало панику, статичный крик, который застыл навсегда. Когда ко мне вернулась способность соображать, я оттолкнул тело и вскарабкался наверх. Мое тело трясло, когда я добрался до вершины. Тошнота вернулась с новой силой, и на этот раз я знал, что меня точно стошнит. Дрожащими пальцами я сумел расстегнуть шлем и вовремя откинул свой дыхательный аппарат. Затем я согнулся вдвое и опустился на грязную землю. Закончив, я вытер рот, встал и попытался прийти в себя. Голова раскалывалась. Мне нужно было что-то выпить. Впервые я дышал неотфильтрованным воздухом этого мира. Пыль и химикаты оказались едкими, и я снова нащупал свой дыхательный аппарат. Но прежде чем достать его, я почувствовал, как сильно здесь воняло. Люди, десятки тысяч людей, гнили в затхлом воздухе, их невидящие глаза смотрели в небо, словно бы в поисках избавления, что было иронично, потому что именно оттуда и пришла их проблема. Я напряженно моргнул. Сглотнул желчь. Попытавшись взять себя в руки, я начал идти, спотыкаясь. Здесь я был в безопасности. Тут не осталось ни врагов, ни угроз моей личности. Мне просто нужно выбраться отсюда. Но все, что я мог видеть, спотыкаясь в поисках чего-то, что могло вытащить меня из этого места, это лицо, впалое лицо, застывшие глаза и втянутые щеки. И я знал, что никогда не смогу забыть его, и что куда бы я ни пошел после, то все равно увижу его. Я подошел слишком близко. Слишком близко. И я уже чувствовал, что теперь мне будет трудно выбраться обратно. Когда Белсипатус нашел меня, он выглядел недовольным. Его очевидное мнение, что мы, летописцы, в лучшем случае отвлекаем их, а в худшем представляем опасность, только укрепилось, когда я отважился отправить в одиночку. Он вовсе не хотел искать меня, я был уверен в этом. У него и без этого хватало дел поважнее, и ему не терпелось заняться ими. но он все равно нашел меня. Я не помню, куда попал к тому времени, но помню спуск его челнока. Он опустил его практически на меня, как бы наказывая за то, что я вызвал у него головную боль. К тому времени я знал о Белсипатусе гораздо больше. Я знал, что он чрезвычайно влиятелен, амбициозен и опасен. На этот раз он был облачен в терминаторскую броню, что делало его еще более несуразно громоздким, чем раньше. Когда космодесантник спустился за мной из челнока, от его тяжелых шагов по камню пошли трещины. Сам воздух шипел от избыточного жара, выделяемого реактором на его спине. Казалось невозможным, что в сердце этого нагромождения керамита находится человек, а не только машины, трубы, вентиляционные отверстия, поршни и двигатели. Возможно, именно поэтому эти люди так тщательно украшали каждый боевой костюм, чтобы напомнить себе, что в каком-то едва заметном смысле это все еще вещи, которые носят люди. «Ты ранен?» — спросил он. «Просто осматриваюсь», — ответил я, покачав головой. «Тебя могли убить». «Я выполнял свою работу». Он фыркнул, прекрасно выразив то, что думает по этому поводу. Затем он грубо схватил меня за руку и